Глава пятьдесят вторая «Вырывать секреты из черной пустоты хохота просто», — с улыбкой сказал питон стволу. «Но это как для вас есть тухлятину. Самые вкусные секреты — это те, с которыми... «Мучительно расстается свободный разум» За шумом дождя Степанычу не было слышно, что говорит сошедший с ума Чупров Зато было очень хорошо видно, как побелели майорские пальцы на рукоятке пистолета Надо было что-то делать, но парализованный ужасом физрук стоял, выпучив глаза Ни вали Котик, ни Марат Козей не одобрили бы такого поведения, но сейчас было не до них «Товарищ майор, отставить не позволю! Он же ребенок!» Участковый Камиль Рахимбеков, о существовании которого присутствующие успели забыть, бежал по лужам, оскальзываясь и дергая кобуру. Мокрые пальцы соскальзывали с хлястика, фиксировавшего табельный ПМ. Он наступил на брошенный майором зонт, чуть не упал и выругался. «Что вы себе позволяете?» Никогда еще в жизни Степан Степанович не был так рад видеть милиционера. «Совсем с ума посходили! Вы видите, ребенок не в себе! Ему к врачу надо!» Глаза Азаркина перестали светиться ненавистью, но пистолет он опускать не спешил. Желтый свет дворовых фонарей отражался в каплях дождя, застрявших в его стриженных под с темных волосах. «Взрослые разумы почти всегда гнилые. Для сознания этого стоило проспать 3000 лет. Я не Договорить оболочка питона не успела. Добежавший наконец рахимбеков отпихнул его в сторону и встал на азаркинской линии огня. Свое табельное оружие он достать так и не успел или вовремя сообразил, что ни к чему хорошему это сейчас не приведет. «Товарищ майор, я понимаю, усиление сейчас, все на нервах. Я не буду сообщать, я, сам знаете, еле держусь. Перестрелял бы всех их, сук обаных!» Кого их, Рахимбеков не уточнил. Азаркин молча поднял руку с пистолетом повыше. Теперь ствол смотрел не на перетянутую коричневый портупеей грудь участкового, а прямо между его глаз. Страшный школьник скалился из лужи. Подниматься он почему-то не спешил. «Люда, иди сюда! Я говорил!» С балкона второго этажа дома, где жил Степаныч, вдруг донесся не вполне трезвый голос. «Я говорил, что гражданская война уже идет! Посмотри, менты друг друга стреляют!» Темный силуэт Людки нарисовался на балконе, разогнав облако сигаретного дыма. «Господи! И детей расстреливают! Да что же это? А я говорил! Я говорил!» На очередном «Я говорил» Степаныч понял, что убивать сейчас никого не будут и кинулся поднимать Чупрова из лужи. Начался голдеж, захлопали балконные двери. Жильцам не терпелось посмотреть на начинающуюся гражданскую войну. «Сука!» — прошипел Азаркин, опуская пистолет. «Так, пошли мамку твою найдем. Совсем уже лишить родительских прав» рук прекрасно знал, где и кем работает мама Питона, и знал он это не благодаря родительским собраниям. Но такой удачной возможности увеличить расстояние между собой и гаражом со спящим там Шамановым могло больше и не представиться. «Стоять!» — рявкнул майор в спину Степанычу. «Рахимбеков задержать обоих до выяснения!» Степаныч замер. «А чего они сделали-то?» — вдруг с вызовом спросил участковый ободрённый внезапно образовавшейся аудиторией. «Гражданин Ребезинский курил во дворе, никого не трогал. Пацан больной на голову, заблудился просто. Не буду я никого задерживать, нет таких законов. Ментовской беспредел!» На балконах кто-то заржал. Майор сложно в несколько приёмов выругался, убрал пистолет в кобуру и нагнулся за фуражкой. Он стряхнул с неё грязные капли, снова выругался и брезгливо сунул головной убор под мышку как делали гусары в каком-то старом фильме этот жест палсаныч запомнил и взял себе в привычку он с ненавистью посмотрел в спину удаляющемуся степановичу для убедительности приобнявшему школьника за плечо и перевел взгляд на участкового тот все еще надувал щеки пыжился и всем своим видом показывал приверженность Законом Российской Федерации и решимость не допустить ментовского беспредела. «Быстро адрес этого мелкого сучонка!» — прошипел Азаркин так, чтобы не услышали на балконах. Тянуть было нельзя. Уже захлопали подъездные двери, выпуская во двор обеспокоенных граждан. «А я не знаю, он не в моем микрорайоне, я не забормотал моментально сдувшийся Рахинбеков». «Ты мне адрес-то найди, товарищ капитан». Найди и доложи в кратчайшие сроки, — ласково продолжил майор полушепотом. Иначе я тебя, скотину ебаную, закатаю за превышение служебных полномочий. Да так, что ты только ногами вперед с зоны и выйдешь. Понял приказ старшего по званию Рахимбеков? Рахимбеков приказ старшего по званию. Понял.